Глава 16 Это утро Артем начал с приятного. С посещения детского сада. Внутрь попасть не пытался. Просто встал у входа и стал ждать. Вскоре показалась Даша, которая вела за руку Кирюшу. На ходу она инструктировала сына. «А если спросят, что ты кушал?» «Кашу», — прилежно отвечал ребенок. «А когда кушал?» «Сейчас». «Скажешь только что. Ты же не голодающий у меня?» «Нет». Тут она заметила Артема. Тот широко улыбнулся, произнес «Привет». Она в ответ спросила «Я обязана с тобой говорить или можно пройти?» «Не обязана», — заверил он. «Это не я, Даш. Не писал я никакие жалобы и вообще не знаю, где эта опека находится». «Верю», — кивнула она. «Ты молодец». Мы попали в беду, а ты нас спас. А теперь выждал время и пришел за бонусами, да? Герою уже награда полагается. Она говорила со злостью, и он еще не понимал, почему. Ведь он же не знал о ночном обмене СМС-посланиями. Поэтому ответил, как планировал заранее. Герою будет достаточно обычного ужина вдвоем, без обязательств. Потом взглянул на Кирюшу, который выглядывал из-за спины матери, и поправился. Или втроем. Кирюша поспешил заверить. «Я кушал. Сейчас. Кашу». А Артем деловито спросил. «Сегодня можешь?» И вот тут Даша продемонстрировала ему причину своей злости. Она достала телефон и показала фотографию, которую прислала ей Лера. Сказала. «Вот с ней поужинай. Отлично смотритесь. А от нас отстань. Пожалуйста». И ушла с сыном в садик. Артем подумал, подумал... не стал ее ждать отправился на работу на работе в приемной его ожидал гость молодой человек в деловом костюме вы артем александрович спросил он я проходите в кабинет поговорим не здесь о особые условия воскликнул артем обожаю трудных клиентов на самом деле с такими клиентами надо было держаться на сторое и постараться собрать о них как можно большей информации что артем и начал тут же делать «Ваш клиент не я», — уточнил молодой человек. «Он ждет нас через сорок минут у себя». «Заинтриговали», — сказал Артем. «Но вы же знаете, что даже проститутки берут за выезд больше, чем за прием у себя». «Нам вас рекомендовали как специалиста по быстрому решению сложных проблем», — объявил молодой человек. «Думаю, с оплатой проблем не будет». И направился к выходу. Артему ничего не оставалось делать, как следовать за ним». Спустя сорок минут они въехали на огороженный высоким забором участок в ближнем Подмосковье. В холле коттеджа Артема встретил спортивного вида охранник, вооруженный металлодетектором. Он провел им по одежде Артема, убеждаясь, что у того нет при себе оружия и вообще ничего спрятанного, распорядился. — Телефон оставьте, пожалуйста, на стойке. — Боитесь, что по нему ракеты наведут? — усмехнулся Артем. Или я буду прослушивать собственного клиента? — Прошу прощения, но у нас определенные правила, — сказал охранник. — Ого, какие мы вежливые, — подумал Артем. — А что если? И он спросил, провоцируя охранника на грубость. — А вас посвятили в заложенный в них смысл? Но страж безопасности на грубость не поддался. Все так же спокойно спросил. — Артем Александрович, оставьте телефон в приемной, пожалуйста. Я прослежу, чтобы с ним ничего не случилось. Дальнейшая дискуссия выглядела бы глупо, и Артем молча выложил телефон на стойку. Деловитый молодой человек, по всей видимости, помощник важного клиента, проводил его в кабинет. Здесь его ждал клиент. Грузный человек, сорока пяти лет. Он протянул гостю руку, сказал... «Спасибо, что согласились приехать. Садитесь». Итак, параноя сказал Артем, садясь, — тяжелое, но удивительно увлекательное заболевание. — Почему паранойя? — Иначе я не вижу объяснения тому, что мы встречаемся у вас, а при входе у меня разве что вставные зубы не изымают. — А, вот что. Нет, это необходимая процедура. Видите ли, я занимаюсь довольно специфическим бизнесом. — Каким? — хозяин кабинета улыбнулся. Он редко отвечал на этот вопрос, очень редко. Но в этот раз решил сделать исключение. «Вывожу деньги за границу», — сказал. «Это довольно прибыльно, но нервно и не совсем законно. Зато, как видите, не страдаю паранойей, иначе не стал бы делиться с вами своими проблемами». «В чем же ваши проблемы?» «Понимаете...» «Мой бизнес требует полного доверия со стороны партнеров и полного доверия партнерам», — объяснил хозяин. А недавно один человек, на котором висела посредническая фирма, решил украсть часть денег. Он думал, что этого никто не заметит, но я заметил, потому что я внимательный и аккуратный. И теперь мне нужно этого человека наказать. «Как наказать?» Хозяин развел руками. «Тут вариантов немного. Видите ли я очень давно в этом бизнесе, и практика показывает, что с крысами можно разобраться единственным методом». «Убить, то есть?» — деловито уточнил Артем. «Но вы, судя по всему, счастливый обладатель мягкого и доброго сердца, раз решили обратиться ко мне». Хозяин кабинета покачал головой. «Нет». «Вы не совсем правильно поняли. Я не прошу меня отговаривать. Я знаю ваше прошлое, знаю ваши методы. Ваша задача как профессионала — сделать так, чтобы я, как это у вас называется, оставался в зоне комфорта». «Вот теперь задача стала для Артема ясна. То есть вы хотите убить человека, но не желаете испытывать по этому поводу муки совести», — уточнил он. «Можно и так сказать». кивнул хозяин. Получится у вас, как думаете? Артем вернулся в свой офис в состоянии делового возбуждения. На ходу сказал Матвею. Так, пиши адрес. Солянка 4, подъезд 2. Пробиваешь, кому принадлежит контора. Потом ищешь в соцсетях его родственников. Меня интересует брат, сын, может, брат жены, если есть. Любой родственник, которому он мог бы теоретически доверять. Мне нужен его телефон или скайп. и ушел в кабинет думать дальше. Большую часть мыслительной работы он успел проделать, пока ехал назад в Москву. Главный вывод, который он сделал, что его заказчик ищет не просто крысу, человека, который его ограбил. Нескольких минут разговора с клиентом Артему хватило, чтобы понять, что бизнесмен Игорь Александрович, так его звали между собой водитель и охранник, Артем это запомнил, Не остановился бы перед убийством постороннего человека. Не стал бы ради такого рутинного действия приглашать дорогого психолога, глушить муки совести. Значит, речь шла о ком-то близком, родном. Оставалось узнать о ком. Матвей работал быстро, и спустя короткое время Артем уже получил нужные сведения. Человека, которого собирался убить Игорь Александрович, звали Марат. и он приходился бизнесмену с сыном. Теперь можно было звонить Марату. Марат и его два закадычных друга как раз собирались расслабиться на даче с приглашенными девушками, когда у Марата зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Марат, добрый день. Меня Артем зовут», — представился человек на другом конце связи. «Добрый», — настороженно ответил Марат. «Я хотел обсудить вашу последнюю операцию с выводом денег в офшор, где потерялись 15 миллионов рублей», — продолжал Артем. «Мы можем встретиться и поговорить? Где вам удобно?» Марат подумал немного и сказал адрес. В назначенное время Артем прогуливался по пустынной парковой аллее. Тут у него зазвонил телефон. Он взглянул на экран, включил связь, сказал. «Да, Марат, вы уже...» «Договорить он не смог». Кто-то, подкравшись сзади, надел ему на голову мешок. Еще кто-то сковал его руки наручниками. Затем психолога быстро протащили через кусты на другую аллею и бросили в багажник автомобиля. Машина тут же тронулась с места. Лежа в багажнике, психолог слышал такой разговор. Один из похитителей, он слегка заикался, спросил, К -к -к «Кто еще в курсе?» Знакомый голос Марата ответил, «Я-то откуда знаю? Первый раз эту гниду вижу». «Ну, разберись, Маратик», — сказал Завика. «Твой косяк, раз тебе позвонили». «Мне позвонили, потому что это моя контора», — зло ответил Марат Игоревич, сын бизнесмена Игоря Александровича. Машина, между тем, выехала из Москвы и, покружив по проселочным дорогам, остановилась в лесу. Артема вытащили из багажника, заставили встать на колени. Для похитителей наступил приятный момент — «Допрос беспомощной жертвы». Однако, к их глубокому удивлению, жертва не выказала никакого страха и говорила совершенно спокойно. «Добрый вечер, Марат Игоревич», — сказала жертва. «Может, поговорим сначала?» «Конечно, поговорим», — ответил Марат. «Чего тебе надо, родной?» «Что, решил денежку срубить по-легкому? Офигенным гангстером себя почувствовал?» «Я психолог», — объяснил Артем. Тем временем третий участник группы, которого до сих пор вообще не было слышно, достал из багажника лопату и деловито спросил: "А кто копать будет?" "Сам пусть копает", ответил Заика. "Лопату ему давай, — возразил третий. "Офигел". Заика подумал, и согласился, что не прав. "Маратик пусть копает", сказал. "Ему же позвонили. А я я поговорю с человеком. Он сел на корточки перед Артемом сказал, «Ты же хотел пообщаться?» «Вот и давай рассказывай про схему, откуда узнал?» «Да, собственно, рассказывать особо нечего», — ответил Артем. Папа Марата предложил мне, чтобы я помог ему пережить сложный период в жизни, связанный с предстоящей смертью близкого человека. Я пошерстил по соцсетям и понял, что речь, скорее всего, идет о его сыне. Позвонил Марату. Дальше вы знаете. Вот этого они совсем не ожидали. Допрос жертвы неожиданным образом закончился. Дальше надо было открывать производственное совещание на тему «Что делать?». Третий участник группы отреагировал на услышанное коротко. «Капец!» Марат высказался более содержательно. «Я вообще не в курсе». «Ты и не должен быть в курсе», — сказал Артем. «Думаю, в ближайшие пару дней за тобой придут, а потом и за остальными». Кроме нашего заикающегося друга. Он самый умный и успеет свалить до того, как начнутся проблемы. «С чего ты взял?» — воскликнул третий. «Ты же нас не знаешь». Пока ехали, голос Заики был слева, — начал объяснять Артем. Обращался он при этом в основном к Заике. Значит, он был за рулем. Судя по багажнику, машина у тебя старая, но ты тусуешься с мажорами. Тип заикания у тебя похож на легкую форму ДЦП. Теперь вопрос. Откуда у небогатого парня с таким заболеванием состоятельные друзья? Ответ. Ты лидер. Со школы им был. Им всегда нравились твои идеи. И схему с выводом обнальных денег тоже ты придумал. Скорее всего, развел друга Маратика на слабо. Он же не боится сурового папочку? Вряд ли ему так уж нужны были эти деньги. А тебе да, очень. И ты свалишь первым. Заика все понял. Понял, что этот непонятный человек говорит правду. Теперь было важно, чтобы этого не поняли остальные. И поэтому он продолжал разыгрывать непонимание. Правильнее всего было продолжать прежнюю линию и закопать разоблачителя. Он неторопливо достал травматический пистолет и спросил. А ты, значит, решил, что можешь подзаработать на ин информации Можно было еще немного поиздеваться над этим человеком, а потом стрелять. Но тут вдруг вперед выступил третий. «Подожди. Пусть говорит. Надо ж что-то делать, пацаны. Надо Марату к папе, наверное, как-то разговаривать, я не знаю». «Сомневаюсь, что вам удастся его уговорить», заметил Артем. Он по-прежнему был совершенно спокоен, как будто речь не шла о его жизни. «Я, правда, видел его всего один раз, но этого было достаточно. Это человек серьезный, отменять своих решений не намерен. Ваш единственный шанс — это дать мне вам помочь». «Как ты нам поможешь?» – спросил Марат. «Как и планировал. Подробно и популярно объясню твоему отцу, почему убивать сына – плохая идея». «Ну и объяснял бы». Марат все еще не понимал ситуации. «К нам на хрена приперся? Денег надо?» «Я работаю за фиксированный гонорар. И твой папа заплатил вперед», – ответил Артем. «Просто я хотел убедиться, что вы...» Именно группа придурков, а не матерые злодеи, за которых нет смысла вписываться. Марат и третий переглянулись. Третий спросил. «И что? Убедился?» «Вполне». «И что теперь делать?» — это уже спросил Марат. «А давайте спросим у самого умного», — предложил Артем. Этот умный был сейчас для него самым опасным. Но этим предложением Артем лишал его последних козырей. Заика пожал плечами и снял с его головы мешок. Артем поморгал, привыкая к свету, оглядел троих друзей, взглянул на Заику, заметил. «О, ты еще и самый красивый!» В ответ Заика зло усмехнулся, Достал телефон Артема, который отнял у него еще в парке, бросил на землю, раздавил. Марату сказал, «Не парься, ничего тебе папа не сделает». Затем повернулся к Артему и высказал то, что ему хотелось сделать. А ты пошел хрен Еще раз увижу, реально за закопаю, понял? И пошел к машине. Остальные потянулись за ним. Третий напоследок снял с психолога наручники, сказал. Я вообще не в теме был, если что. И они уехали. Поздно ночью в квартире Лера раздался звонок. С трудом разлепив глаза, она подошла к двери, спросила. Кто? И услышала с той стороны знакомый голос. «Я». Впустив Артема, Лера тут же набросилась на него. «Ты где был? Я обзвонилась. То не отвечаешь, то недоступен». Не отвечая на ее вопросы, он задал свой. «Зачем ты это сделала?» «Что?» — спросила она, хотя уже понимала, о чем он говорит. Отправила ей фотографию, залезла в мой телефон. «Это же некрасиво, Лер. У нее было объяснение, и она не считала, что должна оправдываться». «А ты правда не понимаешь, зачем?» Ты же суперпсихолог. Даже версий нет. Я не пытаюсь сейчас тебя вылечить. Просто хочу понять. Потому что хочу, чтобы ты был только со мной. Это достаточная мотивация. Вот так я за тебя борюсь. Да. Что тебе еще непонятно? У него тоже была мотивация, и он о ней напомнил. У Даши мой ребенок. И что? Ты только ради ребенка туда ходишь? Воскликнула она. Сам себе хоть веришь? Интересно. — Да она тебя проклинает, а ты все равно ползешь туда, каждый раз возвращаешься. — Да, это я ей сообщение отправила, и сделала бы это еще сто раз, потому что я тебя люблю. — Что еще надо объяснить? — Артем пожал плечами. Он не ожидал от нее такой откровенности. — Я хотя бы знаю, чего хочу, — продолжала Лера. — А ты, Артем Стрелецкий, чего хочешь? — Не знаю, — глухо сказал Артем. Повисло молчание. Потом Лера с надеждой в голос спросила. «Останешься?» Он покачал головой. «Нет». «Тогда спокойной ночи. Я не хочу быть запасным аэродромом. Но если, как у вас говорят, захочешь поговорить об этом, звони». «Окей», — ответил он и вышел. Первым, кого он встретил, вернувшись в свой бизнес-центр, был Денис. Он оценил грязную одежду друга. Все-таки тот больше часа пролежал в багажнике. Покачал головой. «Старик, я смотрю, ты по наклонной пошел. У тебя все в порядке?» «Да, нормально», — ответил психолог. «Клиент сложный». Но Денис этого объяснения не принял. «Нет, от клиентов у тебя такая печаль не наступает. Что не так?» «Давай, давай, мне можно». У Артема внутри все кипело. Ему надо было с кем-то поделиться. И он признался. «Если вкратце, Вера скинула Даше мою фотку в постели». Если он ожидал какого-то сочувствия, то ошибся. Лицо Дениса выразило радость. Ведь сказанное означало, что Артем оставит Леру, и она может считаться свободной. «Так с кем ты сейчас?» — решил уточнить Денис. «Кто переходящий приз выиграл?» «Никто», — ответил Артем и решительно зашагал дальше к своему офису. «Матюша, с ним жить буду». Денис повернулся, пошел рядом с другом. «Слушай», — сказал. Раз вы как бы, ну, разъехались, может, мне с твоей Лерой замутить все-таки, а? Если ты больше не претендуешь. Почему с ней? — поинтересовался Артем. Ну, она не меркантильная. Да, немного не в себе, но в этом тоже есть какой-то кайф. Ты не находишь? Я тебе уже говорил. Чтобы лучше объяснить другу, Артем даже остановился на пару секунд. Она меня любит. Если Лера... «Когда-нибудь попытается с тобой сблизиться, то только для того, чтобы получить дополнительную инфу обо мне. Это плохой вариант, Дэн!» И пошел к себе. «Дружок, а ты не слишком зациклился на своей персоне?» Кликнул Денис ему вслед. Он был зол на друга. «Редкое состояние». «Нет, не слишком», прозвучал ответ.